Глава сорок девятая. Подарки. Ракель. Лечение. Сеансы терапии, консультации с психиатром и многое другое, связанное с состоянием Джошуа. Это все, что я слышу в больнице, пока проходит день. Не знаю, усталость это или недостаток сна, но мне трудно сосредоточиться и понять, о чем они говорят. Мама чуть ли не силком забрала меня из больницы, когда наступила ночь, утверждая, что мне нужно отдохнуть, что я провела там слишком много времени. Даня приехала, чтобы побыть с джошоу вместо меня, потому что родители Джошуа отдыхают этой ночью, они опустошены. Поплакав на плече моей лучшей подруги, я прощаюсь с Джошуа и выхожу. Я добираюсь до пустого и молчаливого дома, закрываю за собой дверь и, оперевшись на нее спиной, перебираю ключи в руках. Не такое я представляла себе первую ночь Нового года. Похоже, что жизни нравится бить нас, когда мы меньше всего этого ждем, чтобы увидеть, сколько мы можем продержаться. Я чувствую, будто меня ударили в желудок, и мне не хватает воздуха, хотя я дышу. Я все еще пытаюсь понять, ищу причину и виновных, виню себя, вспоминая наш разговор с джошо перед тем, как я уехала. — Я знаю, что ты хочешь спросить, так что просто сделай это. Джошуа улыбается мне. Все нормально. Я потираю руки, пытаясь согреться и выиграть время, чтобы тщательно подобрать слова, пока Джошуа просто ждет. «Почему? Зачем ты это сделал?» Джошуа отводит взгляд и вздыхает. «Ты не поймешь. Сажусь на больничную койку рядом с ним. Я постараюсь тебя понять. Он снова смотрит на меня. Дай мне время. Обещаю, что скажу тебе. А сейчас я не... Я не могу». Я кладу руку ему на плечо и широко улыбаюсь. Хорошо, я подожду. Он кладёт руку на мою, впивается в меня глазами. Я так по тебе скучал. Я тоже, Ёши, опускаю голову. Мне жаль. Тссс. Он нежно берёт меня за щёку, заставляя смотреть на него. Тебе не нужно извиняться, Рочи. Его большой палец гладит мою кожу. Но... Его большой палец движется по моим губам. Нет, прекрати у Мне щекотно, когда его палец прикасается к моим губам. Хорошо. А теперь иди домой и отдохни. Он отпускает руку, тянется ко мне и целует в лоб. Иди, я хорошо проведу время с Медузой. Я смеюсь. Не называй ее так, иначе у тебя будет очень долгая ночь. Джошуа пожимает плечами. Оно того стоит. Это самое подходящее прозвище, которое мне когда-либо приходило в голову. Да не входит, бормоча что-то о качестве больничного кофе и обнаруживает, что мы улыбаемся, как идиоты. Она приподнимает одну бровь. Что, вы говорили обо мне? Нет. Выпаливаем мы одновременно. И я оставляю их там, как обычно, спорящих о прозвищах и глупостях. Стекаю по двери и сажусь на пол, прижав колени к груди. Зная, что мне нужно принять ванную и поспать, но у меня нет на это сил, я просто хочу остаться здесь. Достаю из кармана телефон и вижу темный экран. Он разрядился через несколько часов после прибытия в больницу. Интересно, писал ли мне арес Может быть, он празднует Новый год со своей семьей и не замечает, что я не пишу. И я не виню его, я не сказала ему, что случилось с Джошуа. Мой мозг был так сосредоточен на том, чтобы понять и поверить в то, что произошло с моим лучшим другом, что мне в голову не пришло написать аресу Потому мой мобильный умер, а я не хотела отходить от Джошуа, чтобы зарядить его». Медленно я поднимаюсь и принимаю горячий душ. Вода так приятно ощущается на коже и расслабляет напряженные мышцы. Теперь, когда я немного успокоилась, я позволяю греческому богу вторгаться в мои мысли. Я так по нему скучаю. Эти недели похожи на вечность, избивают с толку то, что ты привыкаешь видеть человека почти каждый день, и вдруг ты его больше не видишь. До его возвращения еще несколько дней — И я знаю, что будет трудно, особенно сейчас, что я страшно скучаю по его объятиям, по безопасности, которую чувствую рядом с ним. Я сижу в пижаме на кровати и с волнением подключаю свой мобильный телефон к зарядке. Вижу, как он включается, звуки сообщений начинают эхом разноситься по всей комнате. роки спокойно спит в углу, похоже, звуки уведомлений его совсем не беспокоят. Быстро открываю переписку с Аресом, и у меня куча сообщений от него. Я этого не ожидала. «Двенадцать часов пятнадцать минут». «Я звонил, чтобы поздравить тебя с Новым годом, но ты не ответила». «Двенадцать часов тридцать семь минут». «Ведьма». «Час сорок пять». «Почему ты не отвечаешь на звонки?» «Два часа двадцать минут». «Ты уснула?» «Девять часов пять минут». «Ракель, я начинаю волноваться, ты в порядке?» «Десять часов сорок шесть минут». «Черт, Ракель, я очень волнуюсь». Это последнее сообщение. Я кусаю нижнюю губу, когда начинаю писать в ответ, но не успеваю написать даже первое слово, когда телефон звонит в моей руке. Вызов от греческий бог. Сердце, как обычно, готово выскочить из груди, я делаю глубокий вдох. «Алло?» Повисает молчание, будто он не ожидал, что я отвечу, будто привык к тому, что я не отвечаю, но его серьезный голос меня удивляет. «Где ты?» «Дома». «Посмотри в окно». Он вешает трубку, и я растерянно смотрю на телефон. Мой взгляд падает на окно. Оно закрыто из-за холода. На улице снова идет снег. Я встаю и иду к окну, отодвигая шторы. Арес. Стоит во дворе. Он слегка загорел, на нем джинсы и черная куртка поверх белой рубашки. Черные волосы взъерошены, они ему идеально подходят. Только ему. Я хотела бы сказать, что привыкла к нему, к глубине его голубых глаз, к его уверенности, к тому, как он прекрасен но я бы солгола кажется я никогда не привыкну а особенно сейчас когда провела две недели без него мое тело как обычно реагирует на него сердце отчаянно бьется крутит желудок и немного потеют руки однако не физическая реакция застает меня врасплох а ощущение то что я чувствую из за него эмоции которые наполняют мою грудь как я забываю обо всем рядом с ним снежинки падают на его куртку и волосы не могу поверить что он здесь Он дарит мне улыбку, от которой любая бы перестала дышать. «Привет, ведьма!» Я не знаю, что сказать, я потеряла дар речи, и он, кажется, знает, потому что тихо перепрыгивает через забор между нашими дворами и поднимается по лестнице, чтобы залезть в мою комнату через окно. Я делаю шаг назад, встречаю его, его глаза смотрят сквозь меня. Я хочу поговорить и рассказать ему, что произошло, но по тому, как он смотрит на меня, понимая что он уже в курсе. Не спросив... Он притягивает меня за руку, к груди и крепко обнимает. Его запах наполняет мой нос, и я чувствую себя в безопасности. И в этот момент, не знаю почему, из моих глаз начинают течь слезы, и я понимаю, что реву навзрыд. Арес только утешает меня, поглаживая по затылку, и мои слова еле различимы. Он чуть не умер. Не знаю, что бы я сделала, если бы... Я так виновата. Он позволяет мне выплакаться и высказаться, крепко прижимая к своей груди. «Боже, я так по нему скучала!» Мы перестаем обниматься, и он берет мое лицо обеими руками, вытирает слезы большими пальцами и слегка прижимая свои губы к моим, нежно целуя, как будто боится, что я сломаюсь, если он поцелует крепче. Мы перестаем обниматься, наши лбы сприкасаются, его глаза пронзают мою душу. «Почему ты мне не сказала?» Я отхожу, оставляя пространство, не могу собраться с мыслями, когда он так близко. Я... Я не знаю, все произошло так быстро. В голове был бардак. К тому же ты был далеко, и я не хотела тебя беспокоить. Беспокоить? Это слово, кажется, злит его. Ракель, ты одна из самых важных людей в моей жизни. Если не самое важное, ты никогда меня не побеспокоишь. Твои проблемы, мои проблемы... Я думал, что отношения нужны, чтобы рассчитывать друг на друга. Меня раздражает, что ты не чувствуешь, что можешь рассчитывать на меня. Прости. Не извиняйся. Это не то, чего я хочу. Если у тебя будут трудности, я хочу, чтобы ты сказала мне об этом, а не молчала, чтобы не беспокоить меня. Хорошо? Я искренне улыбаюсь ему. Хорошо. Хочешь поговорить о том, что произошло? Я делаю глубокий вдох. Нет. Хорошо. Хорошо. Арес снимает черный рюкзак, который я не заметила, и кладет его на компьютерный стол. Он достает из него красивый подарочный пакет. Что? Он подходит ко мне, протягивая руку с подарком. С Рождеством, ведьма. Я смотрю на него с удивлением. Ты не должен ничего мне дарить. Он берет себя за подбородок, будто размышляя. По-моему, ты сказала, что принимаешь подарки только по особым случаям, так что я должен воспользоваться этим моментом. Ты помнишь все, что я тебе говорила? Да, все, что важно для меня, остается здесь. Он дотрагивается до своего лба. Ну же, возьми, у тебя больше нет оправданий, чтобы отказаться. Вздохнув, я беру пакет. Арес смотрит на меня с нетерпением. Кажется, он волнуется больше, чем я, и я немного заражаюсь его волнением. Я кладу пакет на кровать и открываю. Сначала я достаю золотую коробку дорогих иностранных конфет. Сладости? «Знаю-знаю, это банально. Он поднимает руки. Там есть кое-что еще». «Я обвиняю его. Я думал там всего один подарок». «Как уже сказал, я должен воспользоваться этой возможностью». Я достаю знакомую коробку iPhone и бросаю на него убийственный взгляд. «Ты издеваешься?» «Это новый, не тот, клянусь», — торопливо поясняет он. «Я знаю, что ты любишь iPhone и не смогла купить другой телефон», а тот, что тебя одолжил и Даня, вот-вот самоуничтожится. Ты? Пожалуйста. Он строит глазки, как кот из Шрека. Тебе просто нужен телефон, с помощью которого я смогу делать сексуальные фотографии и отправлять тебе. А Ресс изображает удивление. Как ты узнала? Я закатываю глаза, улыбаюсь и достаю небольшую, но вытянутую коробочку. Когда я открываю ее, мое сердце тает. Это золотое ожерелье с кулоном и моим именем, но р А Тракель пересекается с именем Арес. Это похоже на маленький крест с нашими именами. Я не знаю, почему мне снова хочется плакать. Никто никогда не дарил мне ничего подобного. Это... У меня нет слов. Это прекрасно, Арес. Он помогает надеть его и целует меня в затылок. Отходит, опирается на компьютерный стол и скрещивает руки на груди. Большое спасибо, греческий бог. Это было очень мило с твоей стороны, искренне говорю я. Никогда не думала, что ты можешь быть таким нежным. Ну, иногда бывает. Я тоже тебе кое-что купила. Его глаза широко раскрываются, он не ожидал такого. Это скромный подарок, и он не завернут, потому что я не ждала, что ты так скоро приедешь. С волнением нахожу под кроватью пластиковый пакет, где лежат две вещи, которые я купила для реса и отдаю ему. Мне очень стыдно дарить тебе такое после того, как ты подарил мне прекрасные подарки. Арес бросает на меня усталый взгляд ты можешь перестать так говорить? Посмотрим. Ну-ка. Сначала он достает книгу и читает вслух ее название. Медицина для начинающих. Его улыбка исчезает, лицо преображается от эмоций, и мое сердце сжимается. Он смотрит на меня. Спасибо. Продолжай там еще. Окей-окей. Он осторожно достает стетоскоп. Я хотела подарить тебе твой первый медицинский инструмент, чтобы ты всегда брал частицу меня с собой, когда станешь врачом. Я хотела бы описать, как он выглядит сейчас. Его лицо выражает ясные эмоции, но мне не хватило бы слов. Его голубые глаза становятся влажными, когда он медленно облизывает губы. Ты действительно веришь, что я справлюсь? Я дарю ему улыбку полной уверенности. Я не верю. Я знаю, что ты справишься. Поднимаю большой палец. Доктор Эдальго. Орес кладет стетоскоп на стол и бросается ко мне. «Черт, как я тебя люблю! Он целует меня, прежде чем я успеваю сказать, что тоже люблю его, и знаю, что даже если никто и не поддержит его мечты, я всегда буду рядом, чтобы не случилось».